«Живой?» «Пока да». «Что значит «пока»?» «То и значит. Я отстыл или лихоманки лечить не умею. Надеюсь, ты в моей квалификации не сомневаешься?» «Нет, что ты, никаких сомнений». «Это обо мне?» Я попытался открыть глаза, но не смог. Такое иногда бывает во сне. Понимаешь, что спишь, пытаешься проснуться и не можешь. Или просыпаешься, но всего лишь в новом кошмаре. «Очнется?» «Вряд ли». Нам его край допросить надо. Попробуй со вторым. Тот, правда, тоже пока без сознания. С тем что? Перелом бедра и закрытая черепно-мозговая. Случай тяжелый, но шансов больше. Допросить не очнется. Я напрягся, но ну, не моргнуть, ни произнести что-нибудь не получилось. Казалось, всего укутало толстенное одеяло, не позволявшее ни шелохнуться, ни даже глубоко вздохнуть. Что ж, остается расслабиться и получать удовольствие то есть информацию. Один из голосов принадлежал некому кому-нибудь оперову Заместитель и вознамерился допросить меня лично. Дела. И, кстати, голос его собеседника тоже показался смутно знакомым. — А если в мозги залезть? Телепат лишний есть? У него такая каша в голове должна быть. Кого угодно с ума сведет. — Слушай, Долгоносов, объясни мне, что вообще происходит? — Что происходит? Это твои люди его сюда принесли. Тебе ведь не должно быть, потому что от меня требуют бросить всех пациентов и оперировать вашего доходягу. И ладно бы только Бог зашить, так нет. Он еще и стылую лихоманку где-то подхватил». «Долгоносов? Хирург, значит. Я же говорил. Чужой кровью». «Вот с этого места поподробней», — потребовал Перов. «В смысле? В смысле, почему он еще жив? А об этом спросить надо у того дилетанта, который его драконьим огнем напоил». «Дилетанта?» Но пациент, ты скорее жив, чем мертв. Заведомо тупиковый путь. Думаешь, его тело, долгоносов схватил меня за руку и потянул ее на себя. Замерзает равномерно, а концентрация драконьего огня такой однородностью не отличается. Вот и получается, что одни органы замерзают, а другие кожный покров, в частности, поджаривают. Ожоги видишь? Вижу, равновесия достичь нельзя. «Во сне организм имеет больше возможностей для самоурегулирования, но, скорее всего, этого будет недостаточно. С другой стороны, обученный колдун способен...» — хлопнула дверь, по дощатому полу загрохотали железные набойки. Судя по звукам шагов, в комнату ввалилось сразу несколько человек. Петров сразу позабыл про врача и потребовал отчета. Что выяснили? — До форта их повез хуторянин со старой мельницы! — раздался незнакомый голос. — Мы его проверили, он не при делах. — Ну, я пойду, — заявил Долгоносов. Вновь хлопнула дверь. — Откуда такая уверенность, Семен Петрович? С вполне заметным скепсисом в голосе поинтересовался Перов. И потом нож мог ему просто понравиться. — Семен Петрович, это который Царько, начальник контрразведки дружины? Ему кедр понравился, а не нож. Больше ничего во время обыска обнаружить не удалось. Со слов Околоточного, подозрительные контакты отсутствуют... Ничуть не смутился Царько. «К тому же у нас есть показания дежурившего у юго-восточных ворот старшины Рябых, согласно которым к находившимся в бессознательном состоянии патрульным приблизилось неустановленное лицо. При появлении пятерых братьев, незамедлительно скрывшееся, организованное преследование и последующие разыскные мероприятия, результатов не дали. — С этого и надо было начинать! — пробурчал заместитель воеводы. — Братьев допросили! — «Они утверждают, что оказались там случайно, и опознать неизвестного не смогут», — отрапортовал царько. «Маяк в чешуе дракона тоже случайно оказался?» «Вот так совпадение!» — пробурчал Перов и забарабанил пальцами по подоконнику. «Надо на них надавить!» «Это будет политически неверно!» — возразил ему Артём Гельман. «Ого, и этот здесь! Кто же последний молчун?» «Почему?» — У Андреевского рудника трех снежных лордов засекли. Мы туда на охрану полсотни братьев подрядили на общественных началах. — А что, гимназия совсем ничего уже не может? — обратился заместитель воевода к человеку, до сих пор сохранившему молчание. — Может, нам лучше с Лигой сотрудничество налаживать, а, колдун, что скажешь? — Я скажу, что мы отклонились от темы нашей встречи, — заявил Пётр Линь. — А не мне вам напоминать, что может случиться, попади этот чертов артефакт не в те руки. Если бы не ваши игры, до этого дела бы вообще не дошло!» — парировал Царько. — Сколько раз я должен повторять, это была не позиция гимназии, это была самодеятельность нескольких молокососов. Устало вздохнул Линь. — Захотели Бергману принести нож на блюдечке с голубой каемочкой? И все пароли, тихушники. А вы уверены, что Стрельцов хотел именно выслужиться, не усесться в кресло директора? — Уверены. «На самом деле не важно, кто чего хотел. Ответственность за случившееся целиком и полностью лежит на гимназии», — высказал свое мнение Перов. «Поставь вы нас заранее в известность об этом артефакте, мы бы моментально его конфисковали и не стали устраивать этих шпионских игрищ». «Да? Прямо вот так бы взяли и конфисковали?» — не стушевался колдун. «При том, что уже полгорода успело про него что-то пронюхать». «Да без разницы, кто там что пронюхал! Никто бы и пикнуть не посмел!» «Верю, вам без разницы!» — усмехнулся Петр Линь и после недолгой паузы продолжил. «А подгонит город к стенам десяток танков, и что тогда?» «А какое до этого дело горожанам?» — удивился Гильман. «Ну вы совсем как дети малые! Они, между прочим, этим артефактом живо заинтересовались, даже специальную группу на его поиски снарядили. Диверсантов мы уничтожили!» «Но если Мехов узнает, что нож попал к нам, он немедленно предъявит ультиматум. А вам лучше меня известно, что он об этом непременно узнает. У горожан везде свои люди». «Уж вы уничтожили, так уничтожили. Трех человек упустили, агента спугнули. Но это еще понятно, руки не из того места растут. Ничего не поделаешь!» Проворчал царько, задетый выпадом колдуна живое. «Одного понять не могу. Как вы позволили вынести артефакт из форта?» Его должны были перехватить еще до старой мельницы. И что же случилось? Сначала они решили идти в обход ляховской топи. Потом...» Колдун заметил, что он начал оправдываться и перешел в наступление. «Да что ты мне мозги пудришь? Сам же знаешь, как все произошло!» «Я-то знаю!» — гоготнул контрразведчик. «Но чтобы полдюжины колдунов волчья стая порвала, не отсиживал бы зад в кабинетике. Знал бы, что такое стая волков, которую оборотень ведет!» Зло прошипел лень. И наших всего пятеро было. Ногами тот шевелит, у кого голова не работает. Не остался в долгу царько. «Хватит!» — Рявкнул Перов. «Сейчас не грызться надо, а решить, что делать дальше. И в первую очередь необходимо выяснить, кто именно завладел ножом». «Ну, Но этого без двух минут жмурик нам в любом случае не расскажет. Он в отрубе был», — вздохнул царько. «Петр, вы сможете засечь артефакт?» «Только если он будет находиться в зоне прямой видимости». «Слишком сильны локальные помехи», — предупредил колдун. «Поэтому и ликвидировать владельца обычными методами не было возможности». «Никакой от вас пользы!» — фыркнул контрразведчик. «Ладно, тогда предлагаю рассуждать от обратного. Надо отсечь тех, кто ножом завладеть никак не мог». «Это несложно. Мы — гимназия. Теперь, надеюсь, никаких секретов не осталось, нет?» Иров дождался утвердительного мучения колдуна и продолжил. «Братство!» «А откуда такая уверенность? уточнил Гельман. Не успели бы они нож спрятать, да и все время на виду были. Может, просто от своего человека внимание отвлекали. Маловероятно, Лига отпадает. Очевидцы сходятся, что вор был мужчиной. Торговый союз тоже исключаем. Это еще почему? не согласился царько. Георгадзе там большую власть набрал, мог рискнуть. А вот Линь поддержал перова. Жоре делюгу не замутить. Усмехнулся колдун. День напрасно прожить, но в такую авантюру даже он не полезет. Продолжаем, объявил заместитель воевода. Сестеры Тергашей в расчет не берем. Цех и сектанты полностью под нашим контролем. Семен Петрович, что насчет коммуны? Мимо, уверил его царько. Оперативная работа никакой подозрительной активности не выявила. И кто остается? Гельман скрипнул стулом и поднялся на ноги. — Город, кондукторы и наши друзья с севера? — С севера! Мы бы их прибытие почувствовали! — засомневался Линь. — Не они сами, так их слуги. Город продолжает перебрасывать людей и технику к границе. Царько щелкнул бензиновой зажигалкой и закурил. — Думаю, они тоже остались с носом. — Логично! — согласился с этим доводом Перов и легонько стукнул по задребезжавшему оконному стеклу. — Выходят либо кондукторы, либо слуги стужи. — Северореченск или Север. И даже не знаю, что меня пугает больше. — Да, перспективы просто сказочные, — протянул колдун. — И у нас остаются сутки, чтобы найти нож. — Почему только сутки? — не сдержал удивления Гельман. — Сегодня первый день лазурного солнца. Завтра будет черный полдень. Слишком подходящее время для любого ритуала, чтобы его пропускать. Скрипнула дверь, и кто-то зашел в комнату. — И что вы на меня уставились? — В голосе Долгоносова явственно прозвучала насмешка. «Хотите с ним поговорить или как?» «Ты же говорил, никак не получится!» — удивился Перов. «Ну, наука не стоит на месте!» «Да? Тогда валяй! У вас будет секунд тридцать максимум!» Долгоносов откинул простыню и воткнул в мою вену иглу. Укол вышел совершенно безболезненным, но через минуту паралич сменился судорогами. Тогда Царько прижал меня к кровати и отвесил несколько хлестких пощечин. — Ты нас слышишь? — крикнул он. — Слышу, — прохрипел я. — Нож, который у Эльдара купил, где? Я какое-то время пытался сообразить, кто такой этот Эльдар, и что за нож он мне продал, и лишь когда царько отвел руку для нового удара, выдал. — Украли! Кто? Я уже совсем было вспомнил, где раньше встречал вора, но вновь навалилось оцепенение, и бороться с ним не было сил. Только и успел прошептать. — Не знаю. Он не врал, я бы почувствовал, подтвердил колдун. Пустышка! С досадой сплюнул Перов. Мне лечить его или как? спросил долгоносов, выбросив в корзину пустой шприц. Ну, Тёма, и что с твоим подчиненным делать? Ухмыльнулся заместитель воеводы. Разрешим эвтаназию или пусть еще помучается? Гельман ненадолго задумался, потом уточнил. У гимназии к нему претензии есть? Нет. Пусть тогда живет. «А счет за лечение кому выставлять?» — зашуршал бумажками врач. «Это сумма, на которую мы уже его пролечили». «Нехило!» — присвистнул Артём. «Чтоб я так жил! Это оплатим, но дальше кино не будет. Значит, все таки не лечим». «Ну что ты, Долгоносов, как маленький! Шмотки его здесь, здесь! Выверни карманы, сколько найдешь, настолько и лечи!» Перов распахнул дверь и вышел в коридор, следом потопали остальные. Выхода из форта перекрывать не будем, но уровень безопасности необходимо усилить». «Эй, а если пациент очнется, что делать?» — крикнул им след Долгоносов. «Пусть заявление о переводе на северную промзону пишет». «Шансов, что он выживет, прямо скажем, немного. Тогда как зомби отработает!» — выркнул Гильман. «Олег Владимирович, снежные люди уже к стылому морю вышли. Можно туда начать перекидывать людей с южного направления и промзоны?» «Нет, держи в резерве пока!» «Шутники, блин! А Долгоносов вообще упырь! Где твоя клятва Гиппократа, сволочь?» Но тут под кожу чуть ниже локтя вошла новая иголка, и ватное оцепенение сменилось леденящим онемением. Пара ударов сердца, и я провалился в беспокойный и очень простой, очень холодный сон.